Роберт Говард, человек на земле. к е л Рейнольдс переместил кусок жевательного табака в другой угол рта, косясь вдоль сизого ствола своего винчестера. Его размеренно работавшие челюсти прекратили движение, когда он нашел цель. к е л замер неподвижно. Его палец подцепил спусковой крючок. Треск выстрела раскатился г р о х о ч у щ и м эхом среди холмов, и еще громче прозвучал ответный. Рейнольдс рухнул, распластавшись по земле и тихо ругаясь. От одного из камней недалеко от его головы откололась серая чешуйка. Отрикошетившая пуля ушла в сторону. Рейнольдс невольно содрогнулся. Звук был смертоносным, как пение невидимой гремучей змеи. к э л осторожно приподнялся и выглянул между камней перед собой. На другой стороне заросшего мескита м и о п у н ц й ровного пространства высилась куча валунов, вроде той, за которой скорчился он. Над булыжниками вилась тонкая струйка белесого дыма. Острый взгляд р е н о л ь с а привыкший к выжженным солнцем просторам, обнаружил среди камней тускло мерцающий кружок вороненной стали. Дул о в и н т о в к и И Кэл хорошо знал, кто держит ее в руках. По меркам техасской вражды противостояние Кэла Рейнольда и Исаабрила было долгим. В горах Кентукки семейные войны могли растягиваться на поколения, но природные условия и нравы юго-запада не способствовали затяжным военным действиям. Здесь междуусобицы обычно заканчивались с пугающей быстротой и бесповоротностью. Местом действия были салуны. Маленькие ковбойские городки или открытое пространство. Вместо того, чтобы прятаться по кустам, тут предпочитали полить в упор из револьверов или обрезов, быстро разрешавших конфликт в пользу той или иной стороны. Случай Кэла л Ренольда и Савабрила был несколько необычен. Во-первых, вражда касалась только их самих, и ни друзья, ни родственники не имели к ней отношения. Никто, включая самих участников, не помнил, как началось это противостояние. Просто Рейнольдс знал, что ненавидел Брила большую часть своей жизни, и тот отвечал взаимностью. Однажды по молодости они сшиблись с жестокостью и агрессией горных львов. Из той стычки Рейнольдс вышел со шрамом от удара ножа по ребрам, а Брил с поврежденным глазом. Но поединок ничего не решил. Вражда загнала их в патовую ситуацию, кровавую и безнадежную, и ни один не хотел обменяться рукопожатиями. Это было бы лицемерием, рожденным от цивилизованности, у которой кишка тонка драться до последнего. Мужчина, чувствовавший скользящее по ребрам лезвие вражеского ножа, или выцарапывающие глаза вражеские пальцы, или впечатывающийся в губы вражеский каблук. Едва ли способен простить и забыть вне зависимости от важности первоначального спора. Так что Рейнольдс и Брил до зрелых лет с о х р а н и л и взаимную вражду, а так как они стали с о а т а н о н а м и на соперничающих фирмах, всегда выходило так, что у них находились возможности продолжать свою междуусобицу. Рейнольдс крал с к о т у босс-брилла, а и Брил отвечал любезностью на любезность. Оба приходили в возмущение от применяемых противником уловок, но при этом каждый считал, что вправе уничтожить недруга любым возможным способом. Однажды ночью Брил застал Рейнольдса безоружным в салоне в к у э л с и только позорное бегство через заднюю дверь, в то время как пули буквально кусали его за пятки, спасло с к ь п последнего. В другой раз Рейнольдс, притаившийся в ч а п а р е л е сумел с пятисот футов вышибить противника из седла, если бы не появление обходчика. На этом их противостояние завершилось бы. Но опасаясь свидетеля, стрелок решил отказаться от намерения покинуть укрытие и прикладом винтовки вышибить раненому мозги. Брил, обладавший такой же выдубленной солнцем кожей и железными мускулами, как и Лонгхорны, которых он пас, оправился от ран, и, едва став на ноги, отправился на охоту за тем, кто его подстрелил. И вот после всех нападений и стычек враги встретились среди пустынных холмов, где ничто не могло помешать их перестрелке. Больше часа они пролежали среди камней, стреляя в ответ на любой намек на движение. Ни один не попал в цель, хотя пули свистели в опасной близости. В висках Рейнольдса бились раздражающие маленькие пульсики. Солнце палило нещадно, и рубашка Кэла л пропиталась потом. Вокруг его головы вился гнус, лезший в глаза и заставлявший его злобно сквернословить. Влажные волосы липли к скальпу, от яркого солнца соднило глаза. О ствол винтовки под мозолистой ладонью стал горячим на ощупь. Правая нога кэла постепенно затекала, и он осторожно переместил ее, выругавшись при и з в я к е шпоры, хотя знал, что брил его не расслышит. Все эти неудобства только разжигали его гнев. Не рассуждая сознательно, он записывал все свои страдания на счет врага. Солнце нещадно било по его самбре, р и мысли Рейнольдса немного путались. Среди камней было жарче, чем на сковороде воду. Сухой я з ы к э л а пробежался по запекшимся губам. Несмотря на всю царившую в мозгу р е н о л ь с а неразбериху, ненависть к е с о в у брилу прожигала его насквозь. Она стала чем-то большим, чем просто чувство, навязчивой идеей, чудовищным инкубом. Он вздрагивал при треске бриловой винтовки, но не от страха смерти. А потому что мысль о гибели от рук врага была столь невыносимо ужасающей, что погружала его мозг в пучину алой ярости. Он бы не колеблясь о т д а л жизнь, если бы смог послать брила в вечность хотя бы на три секунды раньше себя. Кэл не анализировал эти чувства. У людей, живущих трудом своих рук, мало времени для самоанализа. Он осознавал свою ненависть к и с с о в у брилу не более, чем осознавал собственные руки и ноги. Она была его частью, больше, чем частью. Она окутывала и поглощала его. Его разум и тело были не более, чем ее материальными проявлениями. Он был ненавистью. Ненависть была его душой и телом. Инстинкты р е н о л ь ц а свободные от б е з д е я т е л ь н ы х и обесиливающих с оков и с к у ш е н н о с т и и интеллектуальности, исходили из самого его примитивного естества. Из них кристаллизовалась почти материальная абстракция, ненависть настолько сильная, что ее не могла разрушить даже смерть. Ненависть достаточно сильная, чтобы воплотиться сама в себе без всякой нужды в каком-либо материальном основании. В течение, быть может, четверти часа обе винтовки молчали. Как смертоносная гремучая змея, свернувшаяся среди камней и впитывающая яды солнечных лучей, противники лежали в ожидании возможности, играя в игру выносливости, дожидаясь, когда не выдержат ч ь и то натянутые до предела нервы. Не выдержал и совбрил. Его срыв не проявил себя в диком безумии или нервной вспышке. В нем слишком сильны были осторожные инстинкты этих диких земель. но он внезапно приподнялся на локте и выкрикнув проклятие выстрелил в кучу камней, скрывавшую его врага. На мгновение были видны только верхняя часть его руки и плечо в синей рубахе. Но этого было достаточно. В одно краткое мгновение Келл Рейнольдс нажал на спусковой крючок, и ужасный вопль сообщил, что его пуля нашла цель. И от прозвучавшей в этом крике животной боли Разум и врожденные инстинкты были сметены безумным потоком яростной радости. Он не вскрикнул торжествующе и не вскочил на ноги, но его зубы обнажились в о л ч ь у смешки. к э л невольно поднял голову. Пробудившиеся инстинкты заставили снова опустить ее, но его сгубила случайность. Как раз когда он нырнул вниз, раздался треск ответного выстрела брила. к э л Ренольдс этого не услышал, потому что одновременно со звуком что-то взорвалось внутри его черепа, погрузив его в о тьму, на краткое мгновение пронизано красными искрами. Чернота длилась лишь мгновение. к э л Ренольдс резко огляделся вокруг, с л и х о р а д о ч н ы м изумлением понимая, что лежит на открытом пространстве. Выстрел заставил его выкатиться из забулыжников, и в тот миг он понял, что попадание не было прямым. По случайности пуля отрикошетила от камня и, по видимому, мимоходом о ц а р а п а л а ему скальп. Это было не так важно. Важным было то, что он лежал на виду, где и совбрил мог нашпиговать его свинцом. Дикий взгляд Рейнольдса отыскал лежавшую рядом винтовку. Она упала на камень. упершись прикладом в землю и направив дулов в е р х Другой взгляд, и он увидел врага, стоявшего среди с к р ы в а в ш и х его прежде камней. Этим единственным взором к э л л Рейнольдсу с п е л окинуть высокую мускулистую фигуру, разглядев ее во всех деталях: запятнанные брюки, про в и с и е о т я ж е с т и убранного в к о б у р у ш е с т и зарядника, ноги в поношенных кожаных сапогах. Красная полоса на плече синей р у б а ш к и потом прилепленных к телу владельца, взъерошенные черные волосы, с которых на небритое лицо стекало испарено. Он уловил отблеск желтых запятнанных табаком зубов, ощеренных в дикой усмешке. От винтовки в руках брила все еще поднимался дым. Эти знакомые и ненавистные ему подробности выступили с потрясающей ясностью в то краткое мгновение, что Ренальс яростно боролся с невидимыми цепями, как будто приковавшими его к земле. н о с т о и л о возникнуть мысль о параличе, который мог быть вызван скользящим ударом по голове, как стрелок, освободившись от неподвижности, откатился в сторону. Впрочем, откатился неподходящее слово. Кайл будто моментально переместился, лежавший на камне винтовки не чувствуя даже собственных конечностей. Упав за камень, он схватил оружие. Ему даже не пришлось его поднимать. Винтовка легла таким образом, что была направлена прямо на приближавшегося человека. Но странное поведение Исаабрила заставило Рейнольдса остановиться. Вместо того, чтобы выстрелить или прыгнуть обратно в укрытие. Тот шел прямо на него, положив винтовку на сгиб локтя, со все той же мерзко й ухмылкой на небритой физиономии. Он что спятил? Разве он не видит, что его противник снова поднялся, полный жизни, и целится из винтовки ему прямо в сердце? Брил, казалось, смотрел не на р е н о л ь с а но в сторону, на то место, где тот только что лежал. Не пытаясь больше найти объяснения действиям своего врага, Кэл Рейнольдс нажал на спусковой крючок. Следом за сердитым рявканием винтовки синий лоскут был вырван из широкой груди Брила. Тот отшатнулся, разинув рот. И при взгляде на его лицо Рейнольдс вновь замер. и с о в Брил был из той породы, что сражается до последнего вздоха. Не приходилось сомневаться, что он погибнет, продолжая слепо ж а т ь на спусковой крючок, пока его не покинет последняя красная капля жизни. И все же свирепое торжество пропало с его лица вместе с треском выстрела, сменившись диким выражением ошеломленного удивления. Он не попытался поднять выскользнувшую из его рук винтовку или схватиться за рану, необычным. Ошеломленным и беспомощным движением, скинув руки, Брил качнулся назад на медленно подгибавшихся ногах. На его лице застыло выражение глупого изумления от всеобъемлющего ужаса, которого Кал содрогнулся. Окрашивая влажную рубашку, между открытыми губами хлынула кровь. И как дерево, качнувшись, рушится на землю, и с о в Брил грохнулся среди мескитовой травы и замер неподвижно. Рейнольдс поднялся, оставив винтовку. Округлые, поросшие травами холмы поплыли в тумане у него перед глазами. Даже небо и сияющее солнце стали смутны и нереальны. Но его душа исполнилась дикого удовлетворения. Долгая вражда наконец закончилась, и неважно был ли он сам смертельно ранен, он отправил и с о в а б р и л а в а д прежде себя. И тут. Когда его взгляд достиг места, куда он покатился после того, как в него попала пуля, Рейнольдс вздрогнул и выпучил глаза. Не чудится ли ему, вон там в траве лежит мертвый и совбрил, но в нескольких футах от него распростерлось другое тело. Окаменев от изумления, Рейнольдс пился глазами в мускулистую фигуру нелепо раскинувшуюся возле камней. Тело лежало почти на боку, словно отброшенное судорогой, вытянув руки с согнутыми пальцами, будто с л е поза что-то цепляясь. Коротко о стриженные песчаного цвета волосы были з а л я п а н ы кровью. Из ужасной дыры в виске сочились мозги. Из угла рта тянулась тонкая струйка табачной слюны, п я т н а в ш е й пыльный шейный платок. И пока он смотрел, кошмарное сходство стало очевидным. Он помнил ощущение от этих блестящих кожаных браслетов, с ужасающей уверенностью знал, чьи руки застегивали этот оружейный ремень. У него во рту все еще оставался резкий привкус табака. В одно краткое мгновение он понял, что смотрит на собственное тело, и со сознанием пришло забвение.